Командир группы, прибыв на командно-наблюдательный пункт группы, приказал Валеевичу срочно по спутнику связать его с подполковником Сусловым. Начальник разведки базы ответил незамедлительно: "Да, Даниил. Сюрприз, Миша. Ты об уничтожении и града? Нет. Но за БМ спасибо. Кстати, мы уничтожили второй пикап с зенитной установкой. Отлично. Это нормально. А вот то, что происходит в сирийском батальоне, далеко не нормально и требует вмешательства нашего руководства. Что происходит, Даниил? Капитан Малюф, оставшись за комбата, отдал приказ батальону на отход к запасному рубежу, то есть в Алеппо. С чего вдруг? Такого видишь ли его решение? Надо доложить обстановку генералу Губанову. Пусть свяжется с руководством корпусов, в который входит бригада и, соответственно, батальон майора Муртаза. Он должен остаться на прежних позициях, пополнить за ночь боезапас и восстановить понесённые потери. Суслов вздохнул. Ты считаешь это возможно? Что возможно за несколько часов решить вопрос, поднятый тобой? Да на это, Даниил, несколько суток уйдёт. Мы часто сталкиваемся здесь с подобными выкрутасами некоторых офицеров сирийской правительственной армии. Нет, конечно, большинство соединений частей и подразделений на данном этапе воюют неплохо, но случаются и такие выпады. А чтобы что-то изменить, надо преодолеть столько условностей, что проще бросить всё к чёртовой матери. Я сообщу о действиях начальника штаба батальона генералу. Он свяжется с Дамаском. Но что будет далее, даже предположить не могу. Так что тебе и твоей группе тоже следует уйти с позиций в город. Ты сам-то слышишь себя? Отдать ли они укреплённый район с высотой крепостью Да он имеющимися силами с позицией батальона натворит столько в Восточном Алеппо, что мало никому не покажется. Но не оставаться же группе одной против 300 боевиков, имеющих пусть всего две единицы, но всё же боевой техники, не считая пикапов и пулемёты. Никакая группа не удержит позиции против такой силы. А мы постараемся. Знаешь что? Я сейчас свяжусь с твоим непосредственным начальником, генералом Подшиваловым. Он-то, надеюсь, повлияет на тебя. Связывайся с кем хочешь. А Вилов бросил трубку спутниковой станции Валевичу. Капитан поймал. Что? Всё плохо, командир. Общий сбор всем в тылу высоты. Насчёт тигров что бы возили раненых вернулись вернулись а вы из КНП батальона не видели их не до того было ну раз вернулись то сбор всем возле машины включая бойцов охраны понял передаю приказ да а когда сбор-то тебя толя не контузило нет я в порядке а задаёшь подобные вопросы немедленно толя не медленно «Понял, товарищ подполковник, но разрешите вопрос, что за вопрос?» «Я слышал ваш разговор с Сусловым. Он свяжется с Подшиваловым. Подполковник такой упертый, черт его знает, что наговорит. И что?» «Может вам выйти на начальника управления?» А Вилов присел на самодельный табурет. «Успели сделать бойцы. Ты прав. Ждать смысла нет». Вызывай сам генерала Подшивалова. Но кладки не будет. Вызывай, Толя. Валевич набрал номер, отстранил трубку. Занято, командир. Суслов успел раньше связаться. Ладно, подождём. Он повернулся к Базанову. Женя, возьми пару ребят, заберите у сидицы хоть пару гранатомётов с выстрелами. Понял? Базанов вышел с КНП. Через 3 минуты спутниковая станция издала сигнал вызова. Командир группы ответил. Авилов Дмитрий Георгиевич. Что происходит на позициях обороны? Здравия желаю, товарищ генерал-лейтенант. Извини, здравствуй. Так что происходит? Ничего особенного. «Наши доблестные союзники снимаются с позиций и отходят в город». «Чем вызвано это?» «А разве подполковник Суслов не доложил?» «Я у тебя спрашиваю». «У меня ты в подчинении, а не начальник разведки базы». «Понял? Докладываю по существу». Командир группы доложил, не упуская ни малейшей подробности. «Понял?» Выслушав подполковника, генерал воскликнул. «Они что, с ума сошли? Отводить такие силы!» «Не они!» «Солдаты ни при чем!» «Ротные ни при чем!» «Это решение начальника штаба батальона, поддержанное руководством бригады!» «Уму непостижимо!» «А ты, значит, с группой решил остаться?» «А у нас другого выхода нет, Дмитрий Георгиевич!» «Высоту 236,8 сдавать нельзя ни в коем случае!» Духи уже сейчас видят, что правительственный батальон снимается. Это наверняка известно полевому командиру Диани. Уверен, ночью они получат поддержку. Тем более, что вы-то сможете сделать против целой армии боевиков? То же, что делали раньше. Будем истреблять ее. Но силы, Даниил, слишком неравны. Ничего, по крайней мере, один вертолет нам хмеймим отрабатывает. «Выделяет. У нас еще три ракеты ПТРК, пулеметы АГС на «Тигре», стрелковое оружие с тепловизорами и ночными прицелами. Патронов хватает. Высота представляет собой крепкий опорный пункт. Будем драться, Дмитрий Георгиевич. Уйти в Алеппо всегда успеем, но... Если вы прикажете, мы снимемся вместе с сирийцами. Но тогда... Тогда придется и погоны снимать. «Это почему?» потому что мы на то и готовились, чтобы решать задачи, не предназначенные для армейских подразделений и даже армейского спецназа. Отход же это позор. Какая может быть после этого служба? Как в глаза смотреть людям, которые потеряют близких из-за того, что мы, по сути, передадим ИГИЛ вцам укрепрайон, откуда они и без захода в город смогут вести по нему огонь но духи не остановятся на рубеже обороны батальона они прорвутся в восточные кварталы Алеппо и вот тогда выдавить их оттуда станет возможно ценой большой крови я уже не говорю о потерях среди мирных жителей которые поверив нам поверив в освобождение города вернулись в свои дома генерал прервал подполковника всё достаточно я тебя услышал тебе на месте видней решил остаться, оставайся, но обеспечь коридор, по которому сможешь в проблемной ситуации быстро уйти в город. А я постараюсь тут в Москве повлиять на руководство, чтобы надавила на командование сирийской армии. Но завтра в любом случае вам вести бой одним. Вы бы начальника базы генерала Грубанова попросили не забирать у нас хотя бы один полосатый. МИ-24 поможет нам серьезно. Это решим. Там ситуация в Дейр-Эс-Зоре осложнилась. Но МИ-24 вам оставят. А может и добавят кое-что. Благодарю. Ты не благодари, Даниил. Ты людей сбереги. Мне не цинковые гробы из Хмеймима нужны, а вы все живые нужны. И лучше победителями, так, улыбнулся Авилов. Непобеждёнными так правильнее. Давай до связи, на меня выходи в любое время. Хотя честно признаюсь, вряд ли смогу что-то кардинально изменить. С Усоловым поговори, он сделает для вас всё возможное. Давай, и не вздумайте там погибать. Есть товарищ генерал-лейтенант «До связи!» Подполковник передал трубку Валевичу. Спросил у Тимнева, «Что у нас на плато?» «Тихо! Духов не видно даже в ночную оптику!» «Вернулся Базанов», — доложил. «Взяли два РПГ-7 с тремя выстрелами на гранатомет. И то дело...» «Стемнело!» Наконец личный состав и пообедал и поужинал. На наблюдение выставили вдвое больше бойцов. В 20:40 Авилов вызвал к себе сапёров. Капитан Краев и старший лейтенант Ивазов тут же явились. Все рядом, на одной высоте. Помещение близко. Теперь в обоих позиции группы. В тылу высоты взревели двигатели бронетранспортёров. Роты сирийского батальона начали отход. Авилов указал сапёрам на табурет у стола. Присаживайтесь, господа офицеры. Краев и Иванов присели. На столе карта района. Командир группы спросил: "Сколько у нас мин?" Ответил Краев: "У нас немного, 20 штук. Но от сирийцев осталось порядочно". Они их почему-то оставили на складе, да и ранее не использовали. Может, от того, что специалистов не было? Так обычные мины должен уметь любой солдат ставить. «Это не важно», — сказал Авилов. «Смотрите сюда, парни. Надо выйти под покровом темноты и под прикрытием пулеметчиков накрыть поля вот здесь, здесь и здесь». Подполковник обвёл участки перед высотами 122 и 4, бывшей позиции взвода боевого охранения и передоврагом недалеко от высоты 112 и 7. Здесь поставить противопехотные мины, между ними противотанковые, а вот здесь Авилов начертил полусферу, закрывшую высоту на удалении от 50 до 100 м по флангам и фронту. И противопехотная, и противотанковая вперемешку. Не хватит мин. Ставьте растяжки. Здесь это сложно, но возможно. Ивазов улыбнулся. Да хватит мин, товарищ подполковник. И тех, и тех. Задача ясна, слава, спросил Авилов у капитана Краева. Так точно. Помощь Ну если пару парней, чтобы не мотаться от участков закладки на высоту, не привлекать внимания духов. Они же не должны увидеть, что мы готовим им подарки. Не должны, Женя. Командир группы повернулся к заместителю. "Двух человек капитану Краеву. Понял? Работать с 22:00. Вперёд. Есть." Сапёры поднялись и вышли из КНП вместе с майором Базановым. Авилов подошёл к амбразуре по соседству с Тимневым, посмотрел на плато. В зеленоватом свете ночной оптики никого и ничего. Только остовы уничтоженной бронетехники. Даже трупов не было. И когда только духи успели вытащить их, Авилов проговорил: Много бы я дал, чтобы сейчас оказаться в штабе Аббаса Диани. Старший лейтенант Тимнев оторвался от стереотрубы. — Вы что-то сказали, товарищ подполковник? — Нет, ничего. Наблюдай. — Это плохо, когда кажутся голоса. Авилов улыбнулся. — Нормально, Андрей. В нашем положении нормально. И давай без продолжения дискуссии. Смотри за плато. Есть, смотреть за плато. А в штабе полевого командира Аббаса Диани с наступлением темноты после плотного ужина в большой комнате собрались полевой командир, вернувшийся с плато, начальник штаба, помощник связист. Второй помощник налил чай. Докладывай, Абдулла приказал Диони, хотя знал довольно печальные итоги первой попытки прорыва. Кабран говорил вяло, медленно, ведя карандашом по карте. Он сильно устал и мечтал об одном: быстрее бы добраться к себе и завалиться спать. Сегодня ему даже восхитительная фаика была не нужна. В результате мы потеряли. Доклад начальника прервал сигнал вызова радиостанции полевого командира. Подожди, кивнул он Кабрану. Ответил. Да рип на связи. Это Домир. На связь вышел командир первого отряда Хасуани, чьи группы атаковали с БМП по северному флангу. Слушаю тебя, Домир. Если ты о потерях, то не утруждайся. Я знаю, сколько людей, техники ты потерял. Я не о потерях. О них прекрасно осведомлён Абдулла. Я о хорошей новости. У нас могут быть хорошие новости. Как оказывается, да. И в этом я вижу только руку и волю Всевышнего, ни тени. Что за новость? Батальон Муртаза покидает позиции. Что? Дени чуть не вскочил от такой новости. Что ты сказал, Дамир? Батальон уходит с высоты 236.8 к городу. Но почему? Это надо спросить у комбата. А русские? Русские пока на месте, но их всего 16 человек. Значит, У нас появляется возможность не только захватить позиции, но и группу русских, но ну, русских взять вряд ли удастся. Они же в имени сдадутся. А вот овладеть позициями сможем, если получим хоть какое-то подкрепление. У меня всего одна БМП с неполным боекомплектом. У Габаля один танк. У русских противотанковый комплекс Корнет и неизвестно сколько транспортных пусковых контейнеров к нему. К тому же пулеметы, с тем, что установлен на новом бронеавтомобиле, три штуки, АГС-30, и в боеприпасах они дефицита, как понимаю, не испытывают. Это группа спецназа, а значит взять ее будет нелегко. Если же из Хмеймима подойдут вертушки, то мы с оставшимися силами спецназа Надолго завязнем у высоты 236.8. В это время осадовцы вполне могут доукомплектоваться и пойти в контрнаступление. Но где взять дополнительные силы? Только у аль-Джалана. Если он хочет, чтобы мы вошли в Алеппо, то найдёт резервы. У меня всё. Я отдыхаю. Хоп, Дамир, выстави наблюдение. «Само собой, и станция рядом, так что отдыхай, я на связи». «Отбой!» Диани ударил кулаком по ковру. Начальник штаба банды, слышавший разговор, воскликнул. «Это невероятно! Посмотреть бы на идиота, решившего в такой момент снять подразделение с позиций! Посмотришь! Перед тем, как я сам отрежу ему голову в Алеппо!» Надо ещё русских пройти. Да, эти проклятые русские. Но почему они не ушли с высоты? Потому что они русские. А подкрепление нам необходимо, Аббас. Попробую решить вопрос. Он вызвал помощника связиста Гафура Бери. Тот явился, где они приказал Срочно мне связь с Мухаммадом аль-Джаланом. Слушаюсь, господин. Скорее связь была установлена. Аль-Джалан, услышав об отходе правительственных войск, воскликнул: "Тебе обоз помогает Всевышний". Значит, так угодно ему. Как насчёт усиления? Ты сначала доложи о потерях. Потери большие. Но против нас сражался не только батальон и русские, которые наводили авиацию, и самолеты и вертолеты. Один Ми-28 мы сбили, второй Ми-24 повредили. Аль-Джалан прервал полевого командира. Я спросил о потерях, Аббас. При первой попытке прорыва по личному составу потери составляют около 70 человек погибшими, Примерно 50 ранеными, почти половина группировки. Технику тоже потеряли почти всю. Осталась одна БМП-1, танк Т-72, бронетранспортер и десятка полтора пикапов, возможно, меньше. Данные уточняются. А зенитные установки уничтожены. Одна вертолетом, другая противотанковым комплексом, что на вооружении у русских. Об остальных потерях ранее докладывал Абдулла. Аль-Джалан спросил: "Что у осадовцев?" "У них уничтожено и повреждено 2/3 техники, по данным начальника штаба, 13 бронетранспортёров, либо уничтожены, либо выведены из строя так, что не смогли даже эвакуироваться. Миномётный взвод разгромлен полностью, из живой силы потери примерно такие же, как у нас". Но у Муртаза было меньше солдат, чем у нас до наступления. По-русским данных нет. Ясно. Значит так. До рассвета от Туруна подойдут еще один танковый взвод, минометный взвод, три БМП-2 и два грузовика с пятью-десятью бойцами. Старший Алим Халиб. Его используешь, как посчитаешь нужным. Это мой последний резерв, и подойдёт он не по шоссе, а по плато, используя естественное укрытие. А как применишь их, посмотрим вместе. Диани удивился. Не понял, что значит вместе. А то, что я к 3 утра подъеду к тебе со стороны Эльбара. Подготовь план действий с учётом применения резерва и анализа допущенных ошибок. Теперь понял. А средства ПВО у нас нет. Ответил, не дожидаясь окончания вопроса Альджалан. Ни в зу, ни стингеров у нас нет. Но по вертолётам могут стрелять браунинги. Почему не используешь их? потому что до наступления у меня было что применять против авиации противника вторую и последнюю зу русский уничтожили недавно ладно разберёмся обеспечь безопасный проход моей машины по сабре я сам встречу вас у въезда в посёлок хоп до встречи сейчас отдыхай несмотря ни на что отдых ты заслужил а с двух часов готовь удар по русским и прорыв в Алеппо. «Да, господин Аль-Джалан, до встречи!»